Тесть величественно наклонил голову и направился к грилю. И Сороя, и генерал высказывались против усыновления. Мне тоже был не по душе приемный ребенок, хотя бы совсем другим причинам. Как видно, судьба надумала лишить меня радости отцовства за прегрешение. Как я мог противиться справедливому приговору? Может быть, все еще утрясется... — говорила Хала Джамиля. — А может, уже утряслось. — Только не в мою пользу. Через несколько месяцев весь мой аванс за второй роман ушел на первый взнос за дом. Хоромы с двумя спальнями, возведенные еще в викторианские времена, находились в Сан-Франциско, район Бернал-Хайтс. Остроконечная крыша... Паркетный пол, крошечный дворик с деревянным помостом и пожарным колодцем. Генерал помог мне покрыть лаком помост и покрасить стены. Халат же миля причитала, что до нас теперь добираться больше часа, а ведь ее любовь и поддержка так нужны, сурайе, и в голову не приходило, что чрезмерная материнская любовь и опека и заставили дочь поселиться подальше. Ночью... Все же с открытыми глазами рядом с мирно посапывающей сройой, я слушал, как поскрипывает на сквозняке входная диерь, как стрекочет во дворе сверчки, и остро чувствовал всю пустоту бездетности. Она теперь была всегда с нами, и в грусти, и в веселье даже любовные ласки были пропитаны ею, а уж поздней ночью она просто лежала между нами совсем как грудной младенец. Глава 14. Июнь 2001 года. Я положил телефонную трубку на аппарат, и застыл, только когда Афлатон неожиданно гавкнул, я понял, как тихо вдруг стало в доме. Это соря я выключила звук у телевизора. «Ты какой-то бледный Амир?» Жена, прикрыв ноги одеялом, полу лежала на диване. Нам еще ее родители подарили. Голова афлатонно покоилась у нее на груди. Одним глазом Сурая смотрела выпуск новостей, другим проверяла чинение учеников, которым назначили дополнительные летние занятия. В этой школе она работала уже шестой год. Спекнув собаку, жена села а Флатуном нашего Кокерспаниеля назвал генерал. Так на форсии звучит имя древнегреческого философа платон Тесть уверял, в черных блестящих глазах пса сокрыта бездна мудрости, если, конечно, присмотреться. За прошедшие десять лет лицо ужина и слегка располняло. Появился намек на второй подбородок, бедра немного расплылись, В истине черных волосах показалась седина, но она оставалась принцессой, но с легкой горбинкой и изысканной, словно старинные арабские письмена. Брови, будто два крыла, были все те же. — Ты какой-то бледный, — повторила Сурая, выравнивая стоп к тетради столе. — Мне придется съездить в Пакистан. Она распрямилась. — В Пакистан? — Рахим хан очень болен. Словно ледяные пальцы стиснули мне сердце. При этих словах — друг и партнер Кэкаджана. Суройя и Рахимхан никогда не встречались, но я много рассказывал ей о нем. Я кивнул. Сочувствую тебя, мир. Мы были очень близки. Единственный мой друг среди взрослых. И я описал Суройе, как баба и Рахимхан перей чай в кабинете, Их потом курили у окна, а легкий ветерок, насыщенный ароматом, рос, играл с сигаретным дымом. Ты когда-то уже мне это рассказывал? Вспомнилась вроде. Ты надолго уедешь? Не знаю. Он хочет мне видеть. А как насчет? Никакой опасности нет. Все будет хорошо. За пятнадцать лет супружества мы научились предугадывать вопросы друг друга. Пойду прогуляюсь. Пойти с тобой. Не стоит мне, надо побыть одном я подъехал к парку золотые ворота вышел из машины и зашагал вдоль озера спрпрекелис у северной границы парка едва перевалило за полдень солнечные блики сверкали на поверхности озера по воде пробегала легкая рябь ветерок раздувал паруса игрушечных корабликов я присел на скамейку Неподалеку счастливый отец обучал сына основным приемом работы с мячом в футболе, особо упирая на то, чтобы руки не участвовали. Над ветряными мельницами плыла пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе. Я старался переварить слова, которыми Рахим хан закончил разговор. Закрывал глаза и видел его у телефона. На том конце длиннейшего кабеля видел его наклоненную на бок голову и слегка приоткрытый рот. Теперь я знал тайну, укрытую в его бездонных черных глазах. Мои многолетние подозрения подтвердились. Рахим хану давным-давно было известно все и про Асефа, и про воздушного змея, и про подброшенные деньги, и про часы со стрелками в виде молнии.